бы старого елового леса. Одинокий путник шел по едва видимой в ночной темноте звериной тропе. Он шел быстро, прекрасно ориентируясь вокруг, ничего не опасаясь и не задерживаясь. Легкий шаг, едва уловимая дрожь воздуха вокруг человека и сильнейшие чувство опасности, распространяемое им, ясно говорили, что это непростой именованный. В какой-то момент путник остановился, словно прислушиваясь к чему-то. Повинуясь едва уловимому движению, рядом с ним появилось сразу два светлячка, освещая все вокруг. Если бы сейчас здесь оказался край или май, они бы узнали в этом человеке шефа. Даже несмотря на то, что он сильно изменился с их последней встречи. Убийство одного из сильнейших именованных преобразило его. Черты лица заострились, Глаза стали безумными, а ощущение от фигуры перестало нести в себе притягательную ауру, сменившись на чувство страха. В первом городе шеф получил один из редчайших легендарных пассивных навыков, называемых «контроль толпы», который позволял именованному при развитом духе влиять на окружение, в том числе и стать непререкаемым авторитетом для целой группы именованных, чем шеф и воспользовался. Однако недавно этот навык изменился под действием скверны, что поразило именованного, и с каждым днем он все сильнее менял свою направленность. Теперь он вызывал не воодушевление, а страх, или в некоторых случаях ужас у окружающих. Воздух перед шефом вдруг сгустился, закручиваясь, а в следующую секунду прямо из пустоты шагнул самый обычный с виду человек в старомодном костюме, и с изящной тростью. Он несколько секунд молча рассматривал стоящего перед ним именованного, после чего слегка отошел в сторону и сделал приглашающий жест, говоря, чтобы шеф шагал в искажающееся пространство. Тот, не раздумывая, выполнил приказ, ныряя в странный портал и появляясь в бесконечно белом пространстве. Кроме него здесь ничего и никого не было. Шеф замер. «Словно прислушиваясь к чему-то внутри себя. Его лицо начало кривиться, словно от сильной боли. Но он оставался неподвижен и нем. Из его ушей потянулись две кровавые дорожки, а еще через секунду кровь начала сочиться и из глаз. Шеф не обращал на это внимания. Он продолжал прислушиваться к чему-то очень далекому, словно боясь пропустить что-то важное. Наконец... Спустя несколько минут шеф поднял перед собой руку с нацепленным на нее браслетом лабиринта. Серебристая стальная полоска вспыхнула золотистым светом, преображаясь и изменяясь. Для этого изменения использовались частички энергии жизни сотен убитых именованных. Шеф скрупулезно выбирал себе жертв, исполняя требования нового хозяина. С того момента, как он согласился служить неизвестной сущности в первом городе, Поверив обещаниям даровать силу и возможность вернуться на землю, шеф собирал кровавую жатву для нового бога, которого он даже не знал, как зовут. Мужчина посмотрел на свою руку. Внешне на ней оставался висеть все тот же браслет, но теперь в нем была частичка чужого присутствия, спрятанная настолько глубоко, что даже система лабиринт не будет способна почувствовать его. Тело шефа также претерпела серьезные изменения. Собранная им энергия жизни была извлечена и изменена неизвестной сущностью, чтобы стать для него не только силой, но и маяком, который может почувствовать лишь божество-хозяин. Лабиринт или это безликое божество? Никакой разницы, — мрачно подумал шеф, опуская руку и разворачиваясь к все так же работающему порталу. Главное — вырваться из этой чертовой клетки. А каким способом? Плевать. «Дело дрянь», — резюмировал раздор, осматривая сидящих вокруг советников. «Система уже несколько дней продолжает слать безостановочные задания совету. Защита порталов, уничтожение потенциальных воплощений, проверка божественного вмешательства. И они не успевают». Да и кто бы успел, когда задания появляются по 5-6 штук в день? Не хватало рук и возможностей. Часть заданий при этом повторялись, либо оказывались с неполным описанием. Лабиринт с каждым днем все больше шел в разнос. Такое случалось и раньше. Ошибки присущи любой, даже самой сложной системе. Уж раздор знал это лучше других. Но никогда еще это не происходило в таких количествах и так долго, С лабиринтом что-то случилось, и его системы восстановления по какой-то причине не срабатывали. Сейчас проблема была только в заданиях для совета, но это лишь вопрос времени, когда все пойдет дальше. Вначале на сильнейших именованных внутреннего круга, затем перекинется на средний круг, а дальше дело дойдет и до внешнего, вплоть до новичков. Вот тогда-то все станет в разы хуже. Например, выдача заданий со сроком выполнения в несколько часов или с невыполнимой целью. «Это мы и без тебя знаем, что дело дрянь!» Раздраженный голос главы защитного порядка вывел из задумчивости раздора. «Ты лучше скажи нам, из-за чего весь этот бардак и как все исправить! Кто здесь лучший медиатор города?» Лабиринт перестал толком отзываться. Раздор легко погасил внутреннее раздражение, даже не взглянув на говорящего. Точнее, он отзывается, но понять его невозможно. Его и раньше было тяжело услышать, а сейчас и вовсе. Какой-то бессвязный бред. А медиатором рангом ниже он и вовсе перестал отвечать. «Так дело не пойдет», — тихо сказала сидящая напротив Ноаэт. «Мы уже сейчас не успеваем со всеми заданиями без учета их выполнимости». «А если все продолжится в таком же темпе, просто захлебнемся? «Такое уже раньше случалось», — сказал рослый мужчина с именем Пострик. «И система всегда возвращалась в норму». «Но никогда это происходит так долго», — возразил один из гильдий фанатиков. «Мне точно известно, что старшие офицеры-стражи, а также главы чистильщиков типа проводников зимы или земли, неважно, Они также получают огромное количество заданий на восстановление энергии жизни ключевых узлов города. «Мне кажется, мы обсуждаем сейчас не то». Рассудительный голос девушки с огненным нимбом раздался над столом. «Можем ли мы как-то повлиять на лабиринт и помочь ему в решении этих проблем?» «Нет». «Тогда что мы реально способны сделать?» «На мой взгляд, единственное, чем мы можем помочь...» Это постараться выполнять все заданные задания и поддерживать порядок в городе и рядом с порталами. И надеяться на то, что система уже скоро вернется к своей нормальной работе. Как сказал Пострик, такое уже случалось, пускай и не на такое долгое время. «Удивительно. Буря может иногда говорить спокойно», прокомментировал в наступившей тишине услышанная глава защитного порядка. «Я всегда спокойно тут же рявкнула на него девушка. «Как же все-таки повелителю огня тяжело сдерживать свои эмоции», отстраненно подумал раздор, наблюдая за перепалкой. Впрочем, он сам был ничем не лучше, выбрав медиатора и потеряв часть собственной человечности. Часть обычных человеческих эмоций ему уже недоступны. А те, что остались...» Мысли раздора в этот момент плавно сместились на недавнее предложение о встрече, которое он получил от представителей Орликинов. Вот ж кого система лабиринта не пожалела, наделив противоречивыми эмоциями, больше похожими на безумие. Один из немногочисленных иерархов-убийц пожелал встретиться. И что-то медиатора не сильно тянуло соглашаться на эту встречу, особенно в свете последних событий. За время моего отсутствия 54-е врата нисколько не изменились. Лагерь рядом с портальной площадкой все так же бурлил от количества именованных новичков, а жизнь в буквальном смысле бурлила. Кто-то даже умудрялся собирать и искать группы прямо в лагере. Если честно, я бы никогда так не рисковал, особенно после встречи с теми же орликинами. Но тут новички были совершенно не пуганы. Наша группа долго задерживаться не стала, отправившись к местному данжу. Трек решил начать именно с него, так как сами новички были уже относительно опытными и хорошо знакомы с порталом. Немного жаль было затирать маяки в шестьдесят первых вратах, но ничего не поделаешь. Позже обновлю, если захочу вернуться туда, конечно. То, что на всякий случай нужно иметь пути отступления, для меня было очевидно, поэтому потратили пару минут на то, чтобы воспользоваться маяком Войда неподалеку от лагеря. Медведя в лагере я так и не встретил. Мирный словно опровалился сквозь землю. Уже немного начал сомневаться, что видел именно его. Возможно, показалось? Что же, если действительно так, это точно к лучшему. До данжа группа добралась за пару дней спокойного продвижения. Трек временами останавливался рядом с логовом местных демонов или морфов и устраивал с новичками охоту за монстрами. Ничего такого, с чем бы они не могли справиться. С помощью наблюдателя следить за новичками не составляло никакого труда. Защитой ребят занимались трек с Боровым. Мы же со струной были скорее на подхвате и на случай каких-то неожиданностей. Новички оказались действительно толковыми. Сразу вспомнились мои собственные тренировки в 54-х вратах, а также товарищи, с которыми я тогда участвовал в охоте. Не напади на нас кряк, смогли бы они стать такими же. На каждом привале я не забывал устанавливать вокруг лагеря защитные рунические плетения, в очередной раз измененные и значительно усиленные после усвоения новых знаний. Было гнетущее ощущение приближения чего-то неприятного. А с учетом того, что почти все мои последние рейды заканчивались в том или ином виде какими-то неприятностями, я был почти уверен, что И в этот раз не обойдется без чего-то подобного. Благо сами эти приготовления не особо бросались в глаза и выглядели скорее как обычный обход территории, так что другие члены группы ничего не подозревали. Ну а мне было куда спокойнее под защитой сигнальных хронических заклинаний, не зависящих от силы лабиринта. Другие, к слову, также не пренебрегали подобными приготовлениями, особенно трек, который использовал необычный набор способностей, похожий чем-то на сигнальные ловушки. Само подземелье 54-х врат оказалось совершенно обычным. Это были трехэтажные катакомбы, внутри которых обитали звероподобные морфы небольшого уровня. И только спустившись туда, я понял, насколько же вырос из порталов внешнего круга. Местные твари казались медленными и слабыми. Даже не используя рунический рывок или магический телекинез, я был куда быстрее их, а домен боевых искусств, в буквальном смысле позволял предугадывать каждое движение монстров. Не было проблем даже со стаей морфов, на которую мы наткнулись во время спуска на нижние этажи. Твари почувствовали заранее. Но трек решил не сворачивать с пути, торопясь спуститься к первому ярусу и начать обучение. К слову, именно тогда я и понял, почему высокоуровневые именованные стараются не появляться в несоответствующих по уровню вратах. Мне... Не начислялась энергия жизни за уничтожение местных морфов, а лабиринт отказывался засчитывать их в счет уничтоженных по заданию. И если о первом говорили те же черныш со скетом, то вот второе стало для меня сюрпризом. Наконец, когда мы спустились на последний этаж, трек дал отмашку новичкам начинать охоту. Как я понял, в этом подземелье босс появлялся лишь после продолжительного уничтожения местных тварей. Помимо нашей группы, на этаже находилось еще как минимум две, таких же, как и мы, с кураторами. Трек на этот счет не беспокоился, сказав, что это все знакомые люди, а босса, когда он появится, хватит на всех. Дни начали проходить за днями. Мы следили за тем, как новички постепенно уничтожают одну группу морфов за другой. На этот раз уже так просто это делать у них не получалось. Местные твари были куда более живучи, чем демоны на поверхности, Но даже так ребята неплохо справлялись, как и другие именованные. Боров говорил, что до появления местного босса оставалось совсем немного. Я же все это время, помимо охраны группы новичков, пытался разобраться в природе данжей. Если земли изменений представляли собой застывшие во времени осколки прошлого мира, то что же такое были эти подземелья? Что-то вроде области, создающей местных монстров? или в «средоточие божественной скверны» — пока понимания у меня не было. К моему удивлению и некоторому смущению, у новичков появлялись вопросы и ко мне в том числе. Как ведут себя кое-какие типы морфов, в каких ситуациях одиночка сильнее группы, и сам по себе путь одной скрипки. Как оказалось, я — единственный именованный в гильдии, что работает внутри порталов среднего круга без отряда, И это вызывало живейший интерес со стороны новичков. Да и не только с их стороны. Другие члены группы тоже были не прочь послушать мои рассказы о соловыживании. Да, по по-другому и не скажешь». Трек с Боровым планировали, что уже через пару-тройку дней босс должен появиться, а затем уже двинуться к земле искажений. Правда, на вопрос, будет ли там охота на элитного монстра, они тут же чуть ли не хором сказали «нет». Я хорошо помнил ту тварь, которую мне удалось убить лишь благодаря помощи фанатиков. Встречаться с ней даже сейчас не сильно-то хотелось. В один из вечеров, когда струна и трек разбирали вместе с новичками допущенные накануне ошибки в ходе охоты, мы все оказались застигнуты врасплох странным поведением браслетов. В какой-то момент они словно сошли с ума, начав подавать сильные вибрации, прерываемые небольшими паузами. «Что за...» Слышать отборный, удивленный мат от обычного безучастного Борова, который первым успел проверить логи браслета, было настолько дико, что все замерли. Очнувшись, я быстро перевел взгляд на продолжающий надрываться браслет. Внимание! Потеряно соединение с лабиринтом. Переход на автономную работу браслета. Выдача новых заданий. Приостановлено. Выдача наград за выполнение заданий приостановлено. Усиление способностей, библиотека способностей заблокировано. Работа способностей, работа в автономном режиме. Нарушение целостности портальной площадки. Отключение контуров стабилизации тоннельного пути с городом лабиринта. Всем именованным немедленно вернуться к 54-м вратам. Помочь в зачистке прилегающих территорий к вратам от враждебных сущностей. Приоритетное задание. Ограничение по времени. «Десять циклов. Лидерам групп передана дополнительная информация». «Портал разрушен». Трек поднялся на ноги. «Спокойно. Такое уже случалось недавно. Сообщение с городом восстановилось за несколько дней». «Имеет ли смысл тогда возвращаться прямо сейчас?» Струна посмотрела на лидера группы. «В прошлый раз на лагере портал напало неизвестное существо уровня совета. Наверняка то же самое произошло и сейчас». «Пускай это и приказ лабиринта, но мы можем постараться дойти туда и через десять дней». «Возвращаемся», — лидер покачал головой. «Будем решать уже на месте».